Доверие, удел слабых и ленивых. Михаил Бергер, генеральный директор головной компании РУМЕДИА, радиостанции Бизнес-ФМ и Шоколад, 2009-2023 года, профессор Высшей школы экономики. Способен ли я доверять? В теории, конечно, а на практике? Вопрос в том, хочу ли я опираться на это чувство. Возможно, в частной жизни доверие возникает в результате опыта и знаний, но в бизнесе — вряд ли. Что такое доверие в деловой жизни? Это система отношений, построенная на том, что другие участники процесса поведут себя именно так, как мы от них ожидаем. И не просто в соответствии с нашими предположениями, а соблюдая наши интересы. Иначе доверие бессмысленно. Ведь если я уверен, что человек меня обманет, но все равно имею с ним дело, то это уже не про доверие, правда? В деловых отношениях я бы выделил два типа доверия. Системное доверие по умолчанию и операционное, в зависимости от ситуации. Например, системное доверие — это когда я доверяю партнерам в том смысле, что качество их товаров или услуг соответствует нашим требованиям и ожиданиям. Но я совершенно не готов доверить им подготовку окончательной редакции договора с определением сроков поставок, цен, условий, санкций за неисполнение обязательств и прочего. Как бы я им не доверял системно, я понимаю, что в договоре они постараются минимизировать свою ответственность и максимально повысить цену несоблюдения нами любого пункта договора. Это логично. В бизнесе субъекты просто обязаны действовать в интересах своих компаний и акционеров. Поэтому при всем уровне доверия к компании вообще, в каждой конкретной сделке я буду вести переговоры, обозначив свои интересы и представления об ответственности сторон, чтобы в итоге прийти к компромиссу. К компромиссу, а не к любви, дружбе и полному доверию. Например, я абсолютно и полностью доверяю компетенции своего технического директора. Его информированность по вопросам, связанным с комплектацией и обслуживанием большого количества сложного оборудования, хорошо известно на рынке и выше всяких похвал. Но могу ли я стопроцентно положиться на него при обновлении парка оборудования для компании на крупную сумму? Конечно, нет. То есть системно я ему доверяю. Но закупка оборудования – это уже операционный вопрос, и здесь наши мотивации не совпадают. Дело не в доверии или его отсутствии. Технический директор отвечает за надежную работу IT-систем компании, Его за это поощряют или наказывают, если что-то идет не так. Именно поэтому он стремится покупать такое оборудование, словно мы строим космическую станцию с десятикратным запасом надежности. Компании же нужен компромисс между надежностью системы и расходами на нее. Поэтому я обязательно обращусь к третьим лицам за аудитом предложения и проконсультируюсь с независимыми экспертами, не связанными ни с продажей, ни с покупкой. Разрушит ли это доверие между нами? Ни в коем случае. Потому что процедура обращения за независимой экспертизой при решении вопроса о крупных инвестициях предусмотрена нашими регламентами. Мы доверяем процедурам и регламентам, которые, среди прочего, избавляют нас и от напрасных подозрений, кого бы то ни было в конфликте интересов. Доверие, не подкрепленное процедурами, порождает соблазны, неопределенность и риски. Даже небольшой процент риска разрушает доверие. Представьте себе, что доверяете своему финансовому директору или собственной службе безопасности на 90%. Как вы себя при этом чувствуете? Будете ли спать спокойно? Да, доверие – отличный способ испытать кого-то. Только зачем? Доверие – это риск, которым невозможно управлять. Это зависимость. Чем выше уровень доверия, тем больше зависимость. Правильно ли ставить судьбу проекта или целого бизнеса в зависимость от готовности, желания или нежелания оправдать чье-то доверие? При этом, как правило, мы понятия не имеем, какие проблемы давят на доверенное лицо. Какие скрытые мотивы движут им? Зачем ставить себя в зависимость от людей, если они сами зависят от массы других людей и обстоятельств, о которых вы и понятия не имеете? Эта система односторонних рисков или их неравного распределения. Если выгоды от неоправданного доверия высоки, то доверяющая сторона находится в зоне высокого риска. А тот, кому доверяют, неизменно оказывается в более выгодном положении. Курьеру доверили доставку миллиона долларов наличными, без всякой юридической и иной ответственности за сохранность этой суммы. Как быстро он сообразит, что держит в руках свой заработок за 80 лет работы? Как долго он будет мучиться выбором, оправдать доверие работодателя или остаться с деньгами и навсегда забыть про работу? Мотивация сильнее лояльности и доверительных отношений. Мотивация способна творить чудеса. Как в анекдоте про приговоренного к электрическому стулу, которого не могли казнить из-за большого веса и габаритов. Его посадили на хлеб и воду, но через месяц он не похудел ни на грамм. В ответ на удивление тюремщиков, приговоренный объяснил, что у него нет мотивации сбрасывать вес. Мошенничество на доверии гораздо более эффективная и живучая практика, чем бизнес на доверии. Догадывайтесь почему? В условиях неопределенности, недостатка или полного отсутствия информации для принятия решений можно попробовать довериться чутью, опыту, компетентности, прозорливости но регулярно опираться на интуицию в бизнесе как минимум неосмотрительно. Хотите, чтобы все держалось на честном слове? Этого явно будет недостаточно. Дайте людям продуманные процедуры и регламенты и забудьте про доверие или недоверие. Они уже не будут иметь значения. Согласен, что часто кажется, будто очень многое, если не вообще все держится на доверии. Однако, если вашему самому доверенному менеджеру предложит удвоенную компенсацию или более интересный, перспективный и престижный проект, то он уйдет, как бы вы друг другу не доверяли. Доверие — это способ перевести стрелки для того, кто не хочет или не умеет реально управлять процессами и жестко контролировать персонал. Возможно, просто не знает как, а может, из-за лени или слабохарактерности. Ведь потом всегда можно оправдаться тем, что подвели люди, которым доверился. Вот и получается, что доверием прикрывают слабость и лень. Разумеется, все вышесказанное не относится к доверию в отношениях с родными и друзьями. Ведь в любви и дружбе доверие — это главное, а в бизнесе главное — результаты.